Глава вторая. Всю ночь дронга работал с информацией, которую ему передал Штаркман. Он никогда не делал записи и не копировал информацию, понимая, насколько это может быть опасным. Именно поэтому он внимательно просматривал все документы, обращая внимание на детали, о которых писал Блехерман. В половине десятого утра за ним заехал Вайдаманец. Дронго спустился вниз и сел в его машину. «У тебя усталый вид», — заметил Эдгар. «Ты не спал всю ночь?» «Читал». «Есть много чего интересного». «Блехерман, конечно, не успокоится. Он прав, когда считает, что все не могло закончиться на одном организаторе. При таких масштабных террористических актах бывает задействовано гораздо больше людей, и он хочет знать этих людей». У него погибла единственная дочь. Его можно понять. Во всяком случае, он не успокоится, даже если мы откажемся ему помогать. Судя по материалам, они потратили очень много сил и средств, чтобы найти некоторые факты. Им даже удалось установить, в каких именно колониях сидят осужденные террористы и где находятся близкие этих людей. Как раз этот факт говорит скорее о коррупции в правоохранительных органах, чем о жажде мести Блехермана. Сейчас можно купить любую информацию. Тебя это удивляет? Уже давно ничего не удивляет. Мерилом всего стали деньги, которые заменили совесть, честь, патриотизм, нравственность, любовь к своей стране, даже любовь к своим близким или веру в Бога. Уже четверть века телевидение, пресса, интернет внушают людям, что неудачник – это человек без денег. И мерилом любого успеха в жизни являются деньги. Вот поэтому все продается и покупается». «Можно подумать, что мы не получаем гонораров», – пошутил дронга «Мы получаем гонорары благодаря твоему тяжелому труду, когда ты каждый раз рискуешь жизнью», – парировал Вейдаманец. «Тебя не покупают. Тебе платят за хорошо сделанную работу». «Нам платят», — уточнил дронга «Ты мой напарник. Что же касается Блейхермана, он действительно не успокоится». «По-моему, у них появился своеобразный еврейский комплекс после Холокоста, когда погибло столько евреев». заметил Эдгар. Это отложилось в их генетической памяти, и они теперь не просто ценят каждую человеческую жизнь, как было всегда, а научились мстить за свои жертвы. И все началось с того момента, когда они вычислили и нашли в Аргентине палача Адольфа Эхмана. Создав свое национальное государство, они поставили конкретную цель никогда и никому не прощать убийство своих граждан. Для них это самый больной вопрос. Вспомни мюнхенские события 1972 -го года, когда террористы убили нескольких израильских спортсменов. Тогда лично премьер-министр Израиля дала согласие на ответную операцию по ликвидации террористов, и все до единого были уничтожены. Это стало уже их традицией. Они находят своих врагов и уничтожают их повсюду, где бы те ни прятались. Эйхмана тогда приговорили к смертной казни и повесили, согласился дронга А мюнхенские события я отлично помню. Мне рассказывал о них Адам Купцевич, один из голубых ангелов, с которым я познакомился много лет назад. Тогда было убито 11 израильских спортсменов и тренеров. И Голда Мейер приказала провести операцию «Гнев Божий» по ликвидации оставшихся в живых террористов. Операция мщения длилась почти 20 лет. Но я хочу вспомнить и о деле Эхмана. Когда его выкрали и казнили, оказалось, что в ЦРУ точно знали, где именно скрывается этот нацистский преступник. Более того, об этом они сообщили западно-германским властям и спецслужбам. Но в правительстве Германии было принято решение не разглашать подобной информацией. И знаешь почему? Оказывается, руководителем секретариата федерального канцлера Германии Конрада Аденауэра был некто Ганс Глобки, бывший нацист, которого лично знал Эйхман. Западные немцы тогда опасались, что он может сообщить о Глобке американцам или израильтянам, что могло сильно скомпрометировать самого Аденауэра. Во имя высших государственных интересов было решено скрыть местонахождение Эйхмана. и в который раз государственные интересы оказались выше обычных нравственных и человеческих постулатов. «Блехерман с такой поддержкой будет все время искать», — сказал Вайдеманис. «И пойдет до конца. Судя по твоему невыспавшемуся виду, там было много интересного». «Они действительно собрали много информации», — кивнул Дронго. Гилот Штаркман приехал в половине 11 утра. дронга и Вейдеманис уже ждали гостя в небольшом кабинете. Перед его приездом Кружков сообщил, что утром один из соседей с верхнего этажа пожаловался ему по поводу каких-то работ, которые всю ночь проводились в соседнем помещении. дронга лишь пожал плечами, никак не прокомментировав эти слова. Приехавший Штаркман с любопытством оглядел небольшой кабинет. все помещение состояло из трех комнат я думал что у вас более солидный офис признался он хотя понятно что не размерами кабинета определяется профессионализм мы достаточно скромные люди улыбнулся дронга господин Блехерман уже улетел рано утром я его проводил вы ознакомились с нашей информацией конечно и — Было очень интересно. Вы проделали большую работу. — Во всяком случае, мы старались. Кружков уточнил, что именно будет пить гость, и Штаркман попросил черный чай. Дронга выбрал зеленый, а Вайдамани с традиционный кофе без молока. У напарников Кружков даже не спрашивал, хорошо зная их вкусы. — Что мне передать господину Блехерману? — спросил гость. Скажите, что мы с моим напарником попытаемся что-либо понять, хотя не можем обещать ничего конкретного. Никто этого и не просит. Я уполномочен сообщить вам, что в случае вашего согласия готов вручить вам невозвращаемый аванс, который вы можете тратить по своему усмотрению. Если у вас что-нибудь получится, мы готовы полностью выплатить гонорар. Дело не в деньгах. «Будет достаточно сложно, но мы попытаемся понять, что именно там произошло, с учетом всех обстоятельств и данных, которые вы нам предоставили. Где флешка? Она у меня. Если вы не возражаете, сейчас мы ее уничтожим. Сотрем всю информацию. Я хотел сам попросить вас об этом», — кивнул Штаркманн. Дронго позвал Кружкова и сказал, чтобы тот сначала стер информацию, а затем уничтожил саму флешку. Он знал, что можно восстановить запись даже по стертым файлам. «Давайте уточним факты», — предложил дронга «Сначала те, которые общеизвестны. Во время взрыва погибло много людей. Среди них случайно оказалась и дочь господина Блехермана». Взрыв произвел смертник Асхат Хаджиров, приведя в действие пояс смертника. По этому делу были арестованы Джумшут Шавдыгов и Шамаил Захохов, первый из которых прошел как организатор преступления и получил 22 года в колонии, а второй как пособник, ему присудили 14 лет. Четвертый член группы, некто Исмаил Ламиев, Оказал сопротивление при аресте и был ликвидирован. Это факты, о которых писали в газетах и которые обнародовали в суде. Тем временем супруга Кружкова внесла три чашки и расставила их на столе. Рядом поставила конфетницу, сахарницу и быстро вышла, чтобы не мешать разговору. — Теперь ваши факты, — продолжил дронга Вы проанализировали личности всех четверых членов этой преступной группы. Шавдыгов прошел как организатор. Он был женат и развелся восемь лет назад. Его супруга Людмила Левицкая вышла во второй раз замуж за бизнесмена Афтандила Шершемидзе. У Шавдыгова есть сестра кюльжан которая еще в конце 90-х вышла замуж за проживающего в Австрии турецкого гражданина Майера Севги и примерно пять лет назад развелась с ним, переехала обратно в Москву. Сейчас она работает в научно-исследовательском институте и воспитывает дочь. Штаркман согласно кивнул. «Вы отметили, что во время последней поездки в Инсбрук, где проживает знакомая Кюльджан, он вернулся через Мюнхен, возложив цветы на могилы погибших немцев. «Сообщение дали немецкие газеты», — пояснил Штаркман. «При взрыве тела погибших граждан Германии были разбросаны по частям, и было принято решение захоронить их всех вместе». «К этому пантеону погибших и возложила цветы сестра Шавдыгова. Видимо, у нее есть совесть, в отличие от ее брата». не удержавшись, добавил он. «Вы также уточнили, что семья Захохова переехала из Москвы в Нальчик, где ныне проживает. У Хаджирова не было семьи, он приехал в Москву из Дербента, а вот у Ламиева в Измайлове остался жить брат с женой и детьми, и сам Ламиев как раз был у своих родственников, когда его взяли». «Это вы все там прописали и еще уточнили, что Шафдыгов и Ламиев несколько раз выезжали за рубеж в Турцию и арабские страны». «Да?» – кивнул Штаркман. «И поэтому мы полагаем, что нужно исследовать связи этой группы с находившимися за рубежом террористическими центрами, которые давали оружие и деньги непосредственным исполнителям. Но этого сделано не было». «И вы считаете, что мы можем помочь в установлении таких связей?» «Во всяком случае, можете проверить эти факты», – предложил Штаркман. «Не знаю, каким образом, но подозреваю, что вы просто смогли купить информацию насчет обоих заключенных. Вы выяснили, что Шавдыгов отбывает срок в колонии особого режима в четинской области, а Захохова отправили в колонию строгого режима в Алтайский край». Только я до сих пор не совсем понимаю, каким образом мы с моим напарником могли бы попасть в эти колонии. Нас туда просто не допустят. Нас тем более, — вставил Штаркман. Нам даже обсуждать подобные темы не позволят, но вы можете попытаться. Господин Блехерман знает, что у вас хорошие связи в правоохранительных органах этой страны. «А господин Вейдем Манис, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности, у которого тоже могут оказаться нужные связи». «Ха -ха, «То есть нас вычисляли еще и с этим расчетом?» – улыбнулся Эдгар. «Кажется, вы успели неплохо изучить наши биографии. Мы выбирали среди многих кандидатур», – подтвердил Штаркман. «И вы действительно считаете, что, даже задействуя наши возможные связи, мы можем пробиться в колонии к особо опасным преступникам, получившим такой длительный срок?» — усмехнулся Дронго. «Во всяком случае, вы могли бы попытаться», — ответил Штаркман. «Может, у вас все и получится». «Там были еще и другие сведения», — продолжал Дронго, «хотя они не так важны». «Вы не курите, господин Штаркман?» — неожиданно спросил он. — Нет, — удивился гость. — А почему вы спросили? — Здесь душно. Может, выйдем на минуту подышать воздухом и вернемся обратно? Штаркман взглянул на дронга и, очевидно, все поняв, согласно кивнул. Трое мужчин поднялись и вышли, оставив чашки на столе. Вейдеманис шел первым. Выйдя во двор, он оглянулся по сторонам и кивнул Дронго — После чего вышли и эксперт со Штаркманом. «Эти связи, группы с турецкими бизнесменами», – заговорил дронга «Вы их уточнили?» «Сейчас проверяем. Но уже точно установили, что через издательство, куда он якобы ездил по служебным делам, передавали деньги и оружие». «Тогда почему не передали эти сведения российской или турецкой стороне?» «Мы передали их в наши службы», – пояснил Штаркман. «Они должны действовать по своему усмотрению». «Вернемся обратно», — предложил дронга «Вы боитесь, что вас все-таки прослушивают?» — догадался гость. «Я боюсь, что нам просто не разрешат вообще здесь оставаться. Ни вам, ни мне», — ответил Дронго. «И еще последний вопрос. А сколько времени вы собираетесь здесь оставаться?» «Столько, сколько нужно. Я буду вашим связным». «Тогда учтите, что телефоны могут прослушиваться. Поэтому ничего важного не сообщать. Вам будут передавать мои письменные сообщения, просовывая их под дверь вашего номера. В случае необходимости звоните трижды подряд по номеру телефона, который я вам оставлю, и тогда встретитесь с Кружковым. Он будет обедать в ресторане вашего отеля». «Понял?» – кивнул Штаркман. Они вернулись в дом, и Дронган нарочито громким голосом произнес. — "И учтите, что мы прежде всего должны будем встретиться со следователем, который проводил это расследование, в первую очередь переговорить со следователем по особо важным делам Глебом Юрьевичем Поляковым, а уже потом наметить более конкретный план". Он отказался разговаривать с Блехерманом, напомнил Штаркман. До вынесения приговора он дважды встречался с господином Блихерманом. Один раз, когда пригласил его на опознание тела дочери, и второй — перед оглашением приговора. Но после решения суда они больше не встречались. — Тогда нам придется быть очень убедительными, чтобы он нас принял, — заключил дронга Через два часа, когда они уже возвращались, он все время молчал. Вейдеманец, сидевший за рулем, тоже ни о чем его не спрашивал. Только когда они, наконец, доехали и вышли из автомобиля, он осторожно спросил своего напарника. — Ты думаешь, что нас подслушивают? — А как ты считаешь? «Вчера в одном из самых известных отелей города мы встречались с братом шефа аман и человеком, который уже два года приезжает сюда, пытаясь найти возможные нити к поискам убийц своей дочери. Приезжает в сопровождении бывшего сотрудника войсковой разведки, и никто не обращает на это внимания». Так не бывает. Я почти уверен, что вчера за нами в отеле было установлено наблюдение. А сегодня утром Леонид Кружков сообщил мне, что соседи по дому жаловались на ночной шум у нас за стеной. Это были технические специалисты, устанавливавшие свою аппаратуру. Мы под колпаком, как обычно говорят в таких случаях. Тогда зачем ты предложил выйти Штаркману из комнаты? Наши наблюдатели поймут, что ты сумел их вычислить. «Принцип дзюдо», — улыбнулся тронга «Падая, обрати свое падение себе на пользу и толкни своего соперника. Я сделал сегодня примерно то же самое. Посмотрим, чем все это закончится». «Интерлюдия». Вечером Богдановский принял полковника. «Состоялась встреча этой парочки со Штаркманом?» — сразу поинтересовался он. «Сегодня утром», — доложил Савченко. «Они разговаривали довольно долго. Но самое неприятное, что дронга всю ночь читал их сообщения и файлы, а потом приказал все стереть и уничтожить флешку. Что они сделали?» «А копия осталась в израильском посольстве. Откуда мы при всем нашем желании не сможем ее достать?» подвел неутешительный итог генерал. — Они достаточно долго говорили, и мы смогли все записать, — сообщил полковник. — Мы считаем, что в Министерстве юстиции или Федеральном ведомстве по надзору за исправительными учреждениями есть серьезная утечка информации. Израильтяне смогли точно установить, где именно отбывают наказание шавдыгов и захохов. Я думаю, что нужно назначить специальную проверку по этому факту. — Мы как раз готовились к подобной утечке, — напомнил Богдановский. — Понимали, что будет сложно. Обязательно проверьте, откуда идет утечка информации. Но информатора не трогайте. Может, он нам еще понадобится, чтобы передать нужную информацию. Они выяснили не только места колоний, куда отправлены осужденные по приговорам суда, но и где находятся их родные и близкие. Узнали про переехавшую семью Захохова, про сестру Шавдыгова, вернувшуюся из Австрии, про его первую супругу, все подробности, сохранность которых втайне мы не смогли обеспечить, строго заметил Богдановский. Но пока это не так опасно. Во всяком случае, мы были готовы и к такому развитию событий. Разговор, конечно, записали. Мы взяли в аренду на два месяца соседнее помещение и успели установить нашу аппаратуру. Поэтому весь разговор гостя с этими экспертами был записан и сейчас изучается аналитиками. Значит, успели. Все оказывается не так уж и плохо. Штаркман предлагает экспертам найти возможность и отправиться в колонии к осужденным, сообщил Савченко. Возможно, это сознательная провокация. Он должен понимать, что это практически невозможно, но они просят использовать свои старые связи. Что сказал дронга Он пообещал попытаться. У него есть такие друзья? У них с Вейдеманесом много друзей в Москве. Влиятельных друзей Алексей Федорович. И мы не сможем помешать всем. И предупредить тоже не можем, чтобы не допускать утечки информации. Посмотрим, как они будут действовать. У вас все? Нет. — ответил Савченко таким голосом, что генерал насторожился. — Что еще произошло? Во время разговора дронга неожиданно предложил своему гостю выйти на небольшой перекур. — Что в этом странного? — Он никогда в жизни не курил. Мы это точно знаем. — Так, уже горячее. Что было дальше? Они вышли на несколько минут из помещения. — И вы, конечно, не слышали, о чем именно они говорили. На улице не было никакой аппаратуры. Мы не думали, что Дронго захочет выйти на улицу. Возможно, он просчитал наши ходы и решил подстраховаться. — А вы почему не решили? — зло уточнил генерал. — Неужели не понимали, с каким противником имеете дело? Я вас предупреждал, что он один из лучших специалистов-аналитиков в мире. Может, действительно сумел просчитать все наши ходы и решил просто показать нам наше место. «Поверить в этот перекур невозможно! Он вас одурачил, полковник!» Савченко молчал. Он был согласен со своим руководителем и не знал, как отвечать в подобном случае. Дронго мог в разговоре со своим коллегой из Израиля сказать все, что угодно, и сделать это таким образом, чтобы его не могли услышать. «Хватит самодеятельности!» — резко заявил Богдановский. Уже сейчас понятно, что вы не справитесь своими силами с этим аналитиком. Он слишком опытный специалист. Нужен настоящий гений, чтобы выставить его против этого эксперта. Человек, который сумеет его разжевать и выплюнуть. Для которого дронга будет неуклюжим дилетантом на фоне большого мастера. И я знаю такого человека. Позвоните и срочно пригласите Семена Абрамовича Штеймана. Только он в этих условиях может нам помочь. Ему уже много лет, напомнил несколько удивленный Савченко. Зато голова хорошо работает. Он преподавал психологию еще моему руководителю, а потом был и моим наставником. Я до сих пор помню его знаменитое выражение, что самая плохая привычка людей – это обычай умирать. Такой парадоксальный вывод он всегда делал. Штеймон говорил, что нужно уметь анализировать каждое слово, каждый жест, каждую фразу, и при этом не доверять самому себе, чтобы в будущем не ошибиться. «Я ему позвоню», — решил полковник. «Нет», — возразил Богдановский, — «я ему сам позвоню. Он обидится, если я его лично не попрошу. И может отказаться. Насколько я помню, ему уже за девяносто». В его возрасте люди становятся капризными и обидчивыми. Савченко улыбнулся. Его тоже мучила мысль об этой двухминутной паузе, когда они не услышали переговоров дронга с его гостем. Поэтому он даже обрадовался, когда сам Богдановский предложил такой вариант. Штейман был самым опытным аналитиком в истории спецслужб, и его помощь могла пригодиться. Поздно вечером, когда Савченко ужинал на кухне, раздался телефонный звонок. Это был генерал Богдановский. «Нам повезло!» – сообщил он. «Старик согласился! Теперь будем играть на равных!»